До трувок сороковая. Боритесь за своего ребёнка. Томас Алва Эдисон был умственно отсталым ребёнком. Благодаря своей героической матери он стал одним из величайших гениев своего века. Запись из дневника Тома Эдисона. В своих книгах я часто ссылаюсь на других авторов и экспертов, истории которых во мне откликнулись. И с моей стороны было бы преступлением не поделиться историей, которую я прочитал вовсе не в книге по воспитанию детей, а в книге по личной эффективности. Цель Зига Зиглара. История большая, хоть я ее сильно сократил, зато очень показательная. Так что приготовьтесь к длинному повествованию. Историю, которую я собираюсь сейчас вам поведать, я рассказываю людям уже 23 года. Дело в том, что вне заложены буквально все принципы идеи, в которые я верю. Это случилось в Канзас-Сити, когда я выступал на своём первом действительно крупном семинаре. По его завершении я отправился в свою комнату, чтобы подождать, когда придёт время ужинать, и спокойно в одиночестве совершить свою трапезу в кафе гостиницы. Однако, выходя из лифта, я услышал громкий голос человека, которого мне суждено было очень близко узнать и полюбить как брата. Зиик, куда вы собрались? Я ответил, что иду ужинать. Подождите секундочку, сказал он. Я с вами. Мы сели за стол и стали общаться. Берни Ловчик и я мгновенно стали друзьями, не просто приятелями, а именно очень близкими друзьями. Оказалось, что у нас приблизительно одинаковые семьи. Наши отцы умерли, когда мы были совсем маленькими. Мы оба очень рано стали работать. Он заделся производством кухонной посуды, этим же в своё время занимался и я. Наше сходство было просто удивительным. "Берни", сказал я в тот вечер нашего знакомства. "А вы, похоже, проделали долгий путь, чтобы приехать на этот семинар по продажам?" «Да, но это стоило того», — ответил он. «Это было действительно великолепно. Я почерпнул здесь несколько просто замечательных идей. Это классный опыт». Тогда я попробовал немного надавить на него, в надежде услышать что-нибудь и негативное, что я мог бы исправить в следующий раз. Поэтому я сказал, «Да, но это ведь наверняка стоило вам немалых денег, приехать из Виннипега, из Канады, сюда, в Канзас-Сити, всего лишь на пару дней». «Как вам сказать?» — ответил он. «Благодаря моему сыну Дэвиду мне не нужно беспокоиться о деньгах. Сыну я не скрывал удивления. Берни, но это немного похоже на сказку. Не могли бы вы поделиться со мной вашей историей? Конечно, Берни был готов откровенничать. Когда родился наш сын Давид, радости в семье не было границ. Мы с женой буквально летали на крыльях. У нас же были две девочки, а тут мальчик. Теперь у нас была семья, о которой мы мечтали ещё тогда, когда только-только поженились. Но через несколько дней мы поняли, что что-то не так. Голова Давида как-то слишком безвольно клонилась вправо, и у него обильно текли слюни. Не как у нормального, здорового ребенка. Впрочем, доктор сказал нам не беспокоиться. Это возрастное, и малыш перерастет все это. Но вы ведь понимаете, Зик, когда это твой ребенок, ты же все равно волнуешься. Примерно через полгода мы отвезли его к специалисту, и тот каким-то нелепым образом диагностировал у нашего сына заболевание, которое определил как обратную сторону косолапости. Даже как-то лечил его в течение нескольких недель. Но мы ведь знали, Зик. Мы с женой просто чувствовали, что все гораздо серьезнее. Поэтому обратились к другому специалисту. И после очень тщательного обследования нам сказали, что у нашего маленького мальчика церебральный паралич. Что он никогда не сможет ходить, говорить и даже считать до десяти. И предложили поместить его в специальное учреждение ради его же блага и ради блага, как он сказал, нормальных членов семьи. Но, Зик, я же все-таки продавец и не покупатель, продолжал Берни свой рассказ. Я просто не мог представить, чтобы мой сын жил как овощ, абсолютно без всяких перспектив. Я видел его совершенно в другом свете. Поэтому я открыто спросил доктора, не может ли он подсказать, кому еще из врачей можно было обратиться. А он в ответ лишь возмутился. Даже встал за стола и холодно произнес. «Я дал вам самый лучший совет. Ничего лучше вы никогда не услышите. Мне кажется, вам стоит прислушаться к моим словам». Но Берни не прислушался. Он пошел к другому специалисту, который сказал ему то же самое. потом к еще одному, потом к еще и еще. 30 разных специалистов констатировали, что мальчик безнадежен. Но Берни хватался за любую соломинку. Он узнал о докторе Перли Стейне из Чикаго, считавшемся самым авторитетным специалистом в мире по детскому церебральному параличу. Но у этого был не один такой мальчик. Сынишку Берни записали на прием только через два года. Тогда Берни отыскал домашний телефон доктора и позвонил ему лично. Ему удалось договориться с Перл Стейном, что он сможет посмотреть Дэвида в том случае, если кто-то откажется от записи в очереди на прием. Так и произошло. Всего через 11 дней родители одного мальчика из Австралии отменили свою заявку, а Берни с женой тут же собрали своего ребенка и отправились на обследование в Чикаго. Это было, наверное, самое полное обследование, которое когда-либо проводилось с детьми. Оно длилось не один и не два часа. Все рентгеновские снимки, все записи, которые были сделаны до этого в других клиниках, не принимались во внимание. Все обследование было начато с нуля. Берни с женой обратились к лучшему специалисту в мире не для того, чтобы он поставил диагноз или дал рекомендации, а просто для того, чтобы узнать показания рентгена. Когда процедура была завершена, доктор Перлстен вместе с медсёстрами присел рядом с родителями Дэвида. Доктор Перлстен сказал: "По этому маленькому мальчику действительно церебральный паралич. Он никогда не сможет ходить, говорить и считать до 10, если вы будете слушать разных апоклиптических пророков. Но После паузы он сказал: "Знаете, такая уж у меня миссия врача осознавать решение, а не проблему. Я верю, есть что-то, что вы можете сделать для этого маленького мальчика, если готовы отдать ради этого часть себя". Родители Дэвида ответили, что сделают всё возможное, только чтобы помочь своему сыну. На тот момент родители Дэвида не могли себе позволить больших финансовых трат, но они спросили доктора о том, что всё-таки необходимо им сделать, и заверили его, что исполнят всё в точности. Тот ответил прямо: Сейчас вам придется поработать с вашим мальчиком сверх всяких человеческих возможностей. Затем еще. Потом еще и еще. Вы должны налегать на него до тех пор, пока он буквально не упадет, а затем вы его поднимете и опять будете налегать и налегать. Перевоплотитесь в само терпение. Будьте готовы к тому, что будут проходить день за днем, месяц за месяцем, год за годом, без всякого видимого прогресса. Но если вы на какое-то время остановитесь, то он опять станет тем, Кем бы в начале пути, Иван придётся начинать всё сначала. Вы должны понять, что сейчас я безуюти сделать что-то не только в этом году, но и в следующем, и в течение ближайших 5 лет или ещё какого-нибудь периода. Вы принимаете пожизненное обязательство работать со своим сыном, начиная с этого момента. Берни, Элен и Дэвид вернулись домой. Следуя установкам доктора, родители наняли двух специалистов по общей физической подготовке и бодибилдингу, специально для малыша в подвале дома. Они оборудовали небольшой спортивный зал, и началась непосредственно работа. Прошло несколько месяцев, прежде чем Дэвид смог пошевелить своим телом. Прошло 2-3 года. Берни был на работе, и ему позвонил из дома терапевт: "Я думаю, Дэвид готов. Приходите домой". И Берни помчался сломя голову. В гимнастическом зале на коврике лежал на животе Дэвид, готовясь отжаться. Когда хрупкое тельце мальчика начало отрываться от земли, Его физическое и эмоциональное напряжение достигло своего предела. Он весь покрылся испариной, и коврик был тоже совершенно мокрым, словно его только что полили водой. Когда Дэвид отжался, когда этот прекрасный момент свершился, в тот же миг они все родители, сам малыш, две его сестры, терапевт и несколько соседей, которые пришли посмотреть на чудо, все как один разрыдались. Их слёзы говорили о том, что счастье это не наслаждение, счастье это победа. Эта история показалась ещё более примечательной, когда стало известно, что специалисты одного из ведущих американских университетов также тщательно занимались исследованием болезни Дэвида и обнаружили, что его мозг не способен поддерживать двигательные связи с правой стороной тела. Они также говорили, что у мальчика просто отсутствует чувство равновесия, поэтому он никогда не сможет ни плавать, ни кататься на коньках или на велосипеде. 23 октября 1971 года мы с женой приехали в канадский Виннипег. чтобы присутствовать на бар-митцве Дэвида. Это надо было видеть. Это надо было бы снимать телевизионщиком со всего мира и показывать затем всему миру. 13-летний мальчик, о котором врачи говорили, что он никогда не сможет ни ходить, ни говорить, ни считать до 10, на тот момент своей жизни делал по 1100 отжиманий в день и пробегал 9,66 километра без остановки. Кроме того, он показывал отличные результаты в учебе в школе Сент-Джон-Реквенскорт, где осваивал, будучи семиклассником, курс по математике для девятого класса. К тому времени Дэвид уже поменял два велосипеда и собирался пересаживаться с третьего на четвертый, успешно играл на льду в составе местной хоккейной команды и был одним из лучших игроков в настольный теннис во всем Виннипеге. А на следующий год он получил страховой полис на 100 тысяч долларов, стал первым и, насколько мне известно, остается пока единственным человеком жертвы детского церебрального пролича которым выдали страховой полис обычного образца, несмотря на страшный диагноз. Родители мальчика сказали, что пройдёт не один год, пока они наконец увидят изменения в состоянии своего сына, и они жили все эти годы этой верой в результат. Когда Дэвиду было около 2 лет, родители начали каждый вечер накладывать ему на ноги тяжёлые шины, а потом постепенно всё туже затягивать их. Во время этой процедуры в глазах малыша появлялись слёзы. Он был красивым ребёнком с зелёными глазами, угольно-чёрными волосами, Его сам чуть улоимого оливкового цвета. Со слезами на глазах он спрашивал: "Мамочка, нам сегодня обязательно накладывать шины? Папочка, а ты обязательно должен их так туго затягивать? Другие родители просто не выдержали бы этих детских слёз, но родители Дэвида любили его так сильно, что не сказали нет к слезам этого момента, чтобы потом можно было сказать да счастливым смеху всей жизни. Когда вы действительно кого-то любите, то желаете ему всего самого лучшего и поступаете в соответствии с этим своим желанием. Так необходимый позитивный настрой проявлялся в семье Дэвида ежедневно. Каждый вечер Берни брал Дэвида на руки и говорил, «Сынок, ты чемпион. Скоро ты сможешь делать все, что захочешь. Мы с мамой очень любим тебя». У Берни появился кассетный магнитофон, когда они еще очень мало у кого были. Немного повзрослев, Дэвид каждый день слушал на нем во время сеансов терапии мотивирующие истории, которые укрепляли его самооценку. Речь в данном случае идет об отношениях с людьми. трудно вспомнить ещё кого-нибудь, кто работал бы в таком тесном и благоприятном сотрудничестве с другими людьми, как Дэвид. Если говорить о желании, то этот юноша вообще превзошёл всех, кого я когда-либо знал. Его физические усилия были просто астрономическими. Был период в его жизни, когда он заводил свой будильник на час раньше, чем остальные члены семьи, и когда часы возможности его будили, тут же вставал, надевал коньки и шёл тренироваться в покрытый лёд бассейн. Ему потребовалась целая зима, чтобы просто научиться стоять на коньках на льду. А позже, как мы уже говорили, он играл в местной хоккейной команде. Позвольте мне в качестве ремарки сейчас поделиться с вами ещё одной небольшой интересной историей о том, что на самом деле мы никогда не идём по жизни сами по себе. Как-то я выступал в Лобоки, штат Техас, и рассказал историю Дэвида. В первом ряду сидела молодая пара, и было заметно, что их эта история очень взволновала. После лекции они попросили меня остаться и немного поговорить с глазу на глаз. Спросили меня, как зовут доктора, который пришёл на место доктора Перлштейна, когда тот вышел на пенсию. Как оказалось, у этой пары была полуторагодовалая девочка, у которой, как когда-то и у Дэвида, диагностировали детский церебральный паралич. Я назвал им имя доктора. Вскоре они отправились со своей дочкой в Чикаго на обследование. После тщательного осмотра доктор сказал, у этой девочки нет церебрального паралича. Все дело в том, что она родилась преждевременно и немного медленнее, чем надо, развивается. Ей поставили неправильный диагноз, и поскольку вы пробовали её лечить так, как будто у неё был церебральный паралич, она приобрела некоторые симптомы этого заболевания. Возвращайтесь домой и обращайтесь с ней как с нормальной, здоровой маленькой девочкой, и всё нормализуется. В одном рассказе две истории. Я даже не знаю, какая из них меня поразила больше. Первая длинная, или вторая короткая? Во второй истории родители просто не стали бороться за свою дочь, смирились с мнением эксперта, который точно знал, что за болезнью девочки и стали с ней общаться как с безнадёжным ребёнком. Они согласились с экспертом, который ошибся. Все ошибаются. Абсолютно все. Даже люди, претендующие на роль супергуру или мегаэксперта. Они ошибаются, потом отходят в сторону, а мы остаёмся один на один с их мнением, и дальше выбор только за нами. Принять это мнение как 100%-ную правду или подвергнуть его сомнению. И одно дело, если ошибся какой-нибудь стратегический консультант в вопросах развития отрасли, инвестор, скупивший акции компании, директор, нанявший на работу неправильного главного бухгалтера, или потребитель, купивший то, что ему на самом деле не нужно, но совсем другое дело, когда кто-то ошибается в адрес твоих родных детей. Я не могу рассказать в этой книге всё, хотя и так рассказываю порой больше, чем большинство моих читателей. Но я скажу вам, что у меня, у нас в семье, у наших детей то уже есть проблемы, и их хватает. И в поисках решений мы, конечно же, обращаемся к разным специалистам, врачам, психологам, консультантам, терапевтам, и они нам дают советы. Один из них был таким. Просто смиритесь с этим. Ваш ребенок вот такой, и с этим ничего не сделать. Он никогда не будет быстрым, потому что это его особенность. Смириться? Ни за что. Мы будем бороться дальше, искать других специалистов. Если надо, мы переедем в другой город. Если надо, я брошу свою работу и найду другую. Если надо, переведём его в другую школу. Если надо, я подниму на уши всех своих знакомых, в конце концов, сам буду разгонять его до тех пор, пока он не догонит своих ровесников. Зубы вашего ребёнка невозможно исправить, разводят руками в одной из частных дорогих клиник. Знаете что, ребята, если вы не можете так и скажите. Мы не можем ничего сделать. Но не лепите на моего ребёнка ярлык. Всё возможно, и мы сделаем это. Я буду бороться за своих детей, кто бы мне что ни говорил. Супруга однажды рассказала мне историю, как она не просто дала своей маме, то есть моей тёще, прежде чем она появилась на этот свет, мама делала четыре попытки родить ребёнка на протяжении почти 12 лет, и все они заканчивались трагично. Моя тёща боролась за то, чтобы родить мою жену, хотя были и врачи, которые её отговаривали, ведь уже есть один ребёнок в семье. Но она боролась со своими страхами, с чужими мнениями и родила девочку, которая стала для меня самым близким человеком. Татьяна Михайловна Спасибо вам, что не стали тогда никого слушать. В нашей экспедиции на Урал в рамках Камбатура 2022 года я познакомился с потрясающим человеком Алексеем Башуком, который был самым креативным, любопытным, артистичным, начитанным участником экспедиции. И каково же было моё удивление, когда я узнал, что родился он с синим ребёнком с пуповиной, обвитой вокруг шеи. Врачи дали врачебным заключение, что их ребёнок никогда в жизни не будет ни ходить, ни говорить. Родители не послушали врачей, а их сын Спустя 20 с лишним лет стал самым молодым в России патентным поверенным, юристом по интеллектуальным правам. А потом открыл компанию, которая стала одной из лучших в своей отрасли. Вы же сами знаете кучу таких историй. Дефектологи, логопеды, нейропсихологи, учителя, спортивные тренеры не будут верить в вашего ребенка и станут говорить, что у вас ничего с ним не получится. Боритесь! Послушайте несколько коротких историй о безнадежных детях и попробуйте угадать, про кого они. Первое. До 3-летнего возраста не говорил, ленился и был заторможенным. В 7 лет говорил еле-еле понятно. В школе его постоянно обижали, он был неряшливым и не любил шумные игры. Ему было больше понравилось строить карточные домики и делать что-то самому. Учился парнишка так себе. Учителя часто говорили, что из этого чудака не выйдет ничего хорошего, и в конце концов он заработал себе репутацию худшего из всех учеников. Но врачи в это время Говорили, что, скорее всего, мальчик страдает одной из форм аутизма, возможно, синдромом Аспергера. Вторая история. Со школы в его успешность никто не верил. По его собственному признанию, он четыре раза проводил школьные тесты, а единственным предметом, который учил, был английский язык. Несмотря на плохую успеваемость, парень после школы десять раз подавал документы в ВУЗ, и десять раз его посылали. Потом десять раз пытался устроиться на работу. Его тоже никто не хотел принимать. Третья история. Однажды этот мальчик вернулся домой из школы и передал маме письмо от учителя, в котором говорилось: "Ваш сын умственно отсталый. Мы не можем больше учить его в школе вместе со всеми, поэтому рекомендуем вам учить его самостоятельно дома". Доподлинно известно, что он действительно страдал глухотой левого уха. Учёба ему не давалась, а учителя считали его ограниченным. И его мама зачитала сыну письмо вслух со слезами на глазах: "Ваш сын гений". «Эта школа слишком мала, и здесь нет учителей, способных его чему-то научить. Пожалуйста, учите его сами». Потом она забрала его из начальной школы и сама начала заниматься его образованием на дому. Четвертая история. Эта девушка признается, что травля со стороны одноклассников в школьные годы в итоге привела к тому, что у нее развился комплекс неполноценности по поводу собственного тела и веса. «В школе меня обзывали пузырем», — вспоминает она в одном из интервью. «Одноклассники закрывали меня в шкафу, а потом смеялись надо мной. В школе я не была красавицей, а ещё у меня были большие ноги, что тоже часто становилось причиной издёвок. Но родители увидели, что дочь растёт не в рая это талантливым ребёнком, и решили поощрять её тягу к искусству. В возрасте 11 лет она начала изучать актёрское мастерство, поступив в театральную школу. Пятая история. Эта девочка не могла совладать с письмом всю свою жизнь. Она делала ошибки даже в самых простых словах, случайно переставляла буквы и слоги, а то и целые слова. С самого детства у нее отчетливо проявились признаки дислексии. В школе она писала так медленно и так плохо, что в итоге родители были вынуждены забрать ее оттуда и перевезти на домашнее обучение. Шестая история. Когда ей было 18 месяцев, болезнь уничтожила ее слух в правом ухе полностью и 80% слуха в левом. Она стала практически глухой. Родители решили обучать ее в своей общине, а не отправлять в специальную школу. Она начала учиться использовать язык жестов в возрасте около 5 лет. Мои родители выучили некоторые языковые жесты, чтобы общаться со мной. Они всегда относились ко мне с большой любовью и уважением, хотя это и было для них нелегко. А теперь о кончании этих историй. Первая история. В 22 года этот человек стал дипломированным преподавателем физики и математики. С 1904 года он начинает сотрудничать с изданием "Анналы физики", где его ценят и уважают. Спустя год на страницах этого журнала появляются его научные статьи, которые становятся самыми прогрессивными в научном мире. Открытая им теория относительности полностью изменила науку, основой которой почти 200 лет была ньютоновская механика. В 1921 году комитет Нобелевской премии принимает решение отметить хоть одно достижение учёного, а именно теорию фотоэффекта, и вручить ему почётную награду. Успех одного из главных людей в современной науке был во многом обусловлен его воспитанием. По словам профессора Гарвардской школы Кеннеди, Рональда Фергюсона, именно родители создали благоприятную среду для развития Эйнштейна. Он был толком не социализирован, с трудом сосредотачивался на одной теме, поэтому учился на дому. Так что можно уверенно сказать, что великий учёный мог бы и не придумать свою теорию относительности, если бы мама не заставляла его играть на скрипке. Вторая история. Благодаря тому, что он всё-таки хорошо изучил английский язык, он попадает в состав тайской бизнес-делегации в США. и открывает для себя интернет, которого нет в Китае. Вернувшись на родину в 1995 году, он решает создать свой первый стартап и берет у родителей, которые верили в своего сына, астрономическую по тем временам сумму в 2000 долларов. Он открывает сайт China Pages, справочник, в котором собраны китайские организации. Спустя 19 лет возглавляемая им компанией Alibaba проводит крупнейшее IPO в истории, а состояние Джека Ма оценивается в 25 миллиардов долларов. Третья история. Мать учила его арифметике, истории, географии, физике и всем остальным основным дисциплинам. К девяти годам он уже самостоятельно читал книги по всемирной истории, сочинения Уильяма Шекспира и Чарльза Диккенса. Его первой научной книгой была "Натуральная и экспериментальная философия" Ричарда Грина Паркера. Благодаря ей он окончательно убедился, что хочет заниматься изобретательством и экспериментами. В течение нескольких лет о нём заговорил весь мир. Его идеи Подарили людям электрическое освещение в домах. Он усовершенствовал телеграф, изобрёл микрофон и фонограф, открыв эру звукозаписи. Томасу Эдисону принадлежит более 4000 патентов во всём мире. Его изобретениями пользуется всё человечество в каждом уголке нашей планеты. Поступок матери, верившей, что её сын не бестолковый, просто к нему нужен иной подход, навсегда запечатлился в его сердце. "Моя мать была моим творцом", говорил он. "Она поняла меня, она дала мне возможность следовать моим склонностям". Четвертая история. Ее родители сами были актерами театра и сумели воспитать своих детей в дружеской и доверительной атмосфере, дорожа отношениями и семьей. Несмотря на финансовые трудности, они смогли путешествовать по всей Франции, живя в палатках и посещая все фестивали рока, джаза и поп-музыки в округе. Родители не смогли добиться выдающихся успехов в театре, но им удалось направить свою дочь на артистический путь. Уже в 16-летнем возрасте она начала сниматься в различных сериалах, а еще спустя 7 лет Начинающая актриса стала звездой номер 1 в Голливуде, сыграв главную роль в фильме Титаник. Лента снискала одобрение критиков и любовь публики и получила один из номинаций на премию Оскар. Но свой Оскар за лучшую женскую роль, самую престижную премию в современной киноиндустрии, Кейт Уинслет получила 22 февраля 2009 года за роль в фильме Чтец, доказав всему миру, что её родители поверили в неё не зря. Пятая история. Сказать, что она стала одним из самых успешных писателей всех времён, значит не сказать ничего. По некоторым подсчётам, по всему миру было продано около 4 миллиардов копий романов Агаты Кристи. В этом смысле она уступает только великому Шекспиру. Агата Кристи добилась всего этого, хотя сам процесс писания и чтения поначалу был невероятно сложным для неё, но благодаря вере родителей в свою дочь, оказалось возможным всё. Родительский дом на всю жизнь стал для неё опорой и фундаментом будущего. Только так вырастают уверенные в себе, умеющие сохранять спокойствие в любой ситуации, бесстрашные люди. Кристи выросла в счастливой семье, и всю свою жизнь сама умела быть счастливой и оптимисткой. И именно с родительским домом были связаны самые светлые воспоминания знаменитой писательницы. Цитата. «Мне всегда хочется закричать, не отпускайте своего ребенка. Дом, семья, любовь и надежность домашнего очага, какое самое лучшее образование в мире может сравниться с этим? У меня было очень счастливое детство». Милый моему сердцу дом и сад, мудро терпеливая няня, папа и мама, горячо любившие друг друга, сумевшие стать счастливыми супругами и родителями. В шестой студии родители приложили все силы, чтобы подарить девочке нормальную жизнь. Врачи советовали им отправить её в школу для слабослышащих, но они отказались. Они развивали ребёнка с помощью программ поддержки детей с нарушением слуха. Когда Марли Мэтлин было всего 8 лет, она получила главную роль в постановке детского театра Волшебник страны Оз, и повзрослев Она стала профессиональной актрисой. Будучи подростком, она сыграла главную женскую роль в постановке Чикагского театра под названием Дети меньше Бога. Работа получила восторженные отзывы критиков. Глухонемая девушка, влюблённая в своего учителя, очень понравилась публике. Постановка получила театральную премию Тонни, и актрису заметили продюсеры киноиндустрии. В 1986 году студия Paramount Pictures решила экранизировать эту пьесу. И главную роль доверили неизвестной актрисе. Весьма рискованно, но всё вышло просто отлично, и Марли получила Оскар за лучшую женскую роль. На тот момент ей было всего 21 год, и она до сих пор остаётся самой молодой актрисой, получившей высшую награду Голливуда в этой категории. Марли благодарит своих родителей за поддержку. Они действительно приложили усилия, чтобы убедиться, что мне никогда ни в чём не отказывали. Когда мне было 7 лет, мама записала меня в летний лагерь. Там большинство детей слышали, очень немногие были глухими. Для неё не имело значения, что это не был лагерь для глухих. Она думала, что я заслуживаю отправиться в лагерь, как и все остальные. Я понимаю то, что мои родители давно поняли. Я человек, который просто оказался глухим. Для меня жизнь и работа не означает зацикливаться на моей глухоте. Боритесь за своего ребёнка.